Глава 18. В вихре событий. Многочисленная процессия студентов двигается на высокий холм, что находится в 7 километрах от защитного барьера академии. Я оглядываю хмурые лица своих товарищей по звезде. Мы все одеты в парадную форму и идем боевым порядком. Рик в центре, остальные согласно специализации. Над строем висит гнетущая тишина. И несмотря на прекрасное утро, залитое солнечным светом, этот день не станет радостным, ведь между звезд летят капсулы с телами погибших студентов. Их много, очень много, поэтому и цельных команд осталось совсем мало. Это мне шепнула Керри, когда нас всех собирали на Центральной Академической площади. Подруга же подсказала мне, что вместо привычной формы нужно надеть парадную. Красивая и помпезная, с и множеством нашивок, дополненная накидкой цвета ночного неба. Она оказалась мне неуместной. Но такова была традиция. Студентов, так и не получивших звания полноценных звездных лучей, хоронили с воинскими почестями. И сейчас, глядя на эти сотни капсул, на их глянцевые непроницаемые поверхности, я понимала. все правильно. Они сражались не хуже выпускников и маститых воинов. И они отдали свою жизнь, чтобы жили мы. Мы обязаны достойно их проводить. А куда идем-то? Шепотом спрашиваю вышагивающую рядом Керри. Мы, как не боевые лучи, движемся за спиной Рика, а потому я улучшаю возможность проспрашивать подругу. Но ну, не Флоренс же пытать. Тем более Рыжуля с утра не в духе и демонстративно молчит. Ее вера в причастность Керри к темной стороне непоколебима ребят будут хоронить в родных местах также шепотом поясняет мне подруга а для этого необходимо большое количество порталов а, -а, -а вроде как понимающу тяну я а потом все же сдаюсь не уловив логики. а почему на территории академии не открыть насколько я помню согласно сведениям из-за расселения тварей за гранья за пределами защитных периметров небезопасно «Недавний прорыв истончил грани, и открытие новых порталов может спровоцировать образование очередного неуправляемого пробоя», — поясняет Рик, еле заметно поворачивая к нам голову и кося на меня взглядом. «Отец не может так рисковать». «Ага», — киваю я и тут же прошу. «Пояснишь?» «Всевидящий, я уже сам готов тебя обо что-нибудь стукнуть, чтобы твоя память наконец-то активизировалась». Да и Рик закатывает глаза под тихие смешки ребят. А я против воли дуюсь. Нет бы нормально ответить. Он все время норовит меня куснуть. Хотя я тоже хороша. Постоянно огрызаюсь. Но я-то для дела, чтобы не подпускать его за пределы выставленных границ. А Рик просто ради удовольствия меня подначивает. «Корпорация моей семьи обеспечивает 70% всех транспортных порталов мира», со вздохом начинает объяснять Вернери в том числе межконтинентальных. Каждый портал — это пробитие тонкого слоя граней, прокладка маршрутов прослойки, отделяющей отделяющий наш мир от загранья. А по некоторым данным даже от Гитриса вставляет свои пять копеек клиф и довольно ухмыляется, глядя на недовольное лицо обернувшегося хуча. А что, это интересно. Говорят, что особо сильные артефакты могут проломить не только грань между нами и заграньем, но и достать до самого Гитриса. «Надеюсь, это только научная теория», — с опаской замечает Арчи. «Мы с тварями за граньей еле справляемся. А что вводится в Гитрисе, даже приблизительно не знаем. Может, там монстры еще хуже?» Я чувствую, что кровь отливает от лица. Перед глазами крутится схема из учебника «Микропорядка». Трехслойная сфера. Гитрис, Загранье, Марфорис. А что, если мой мир для них и есть самый Гитрис? И ритуал Дель пробил проход до него, вытащил мою душу и таким образом поменял нас местами. От этого откровения желание делиться с ребятами подробностями моих изысканий резко убавляется. Даже если мне удастся расположить их к себе, показать, что я не чудище, они все равно будут считать меня потусторонней тварью. Держи лицо, а то Рик что-нибудь заподозрит. Шепчет мне в ухо подлетевшая лиса. Она опять занимает свое любимое место на моем плече. От того, что Рыжуля меняет гнев на милость, становится чуточку легче. Что ж, мы снова вдвоем против всех, как было в начале нашего пути. Я резко выдыхаю и вновь смотрю на река. Так значит, чтобы безопасно переправить тела к родственникам, твой отец открывает множество проходов? А как это происходит? — взвывает Хуч. «Дель, милая моя хорошая, рыжая солнышко наше», причитает он, оборачиваясь, «давай ты свой исследовательский интерес удовлетворишь на лекциях. Мне знаний и от магистров хватает». Я тушуюсь и заливаюсь краской. Хоть, несмотря на свои манеры и габариты, все же умудряется быть просто очаровашкой. И еще больше начинает мне нравиться, когда я вижу, какой ревностью вспыхивает взгляд Рика. «Да, вместе нам не быть». Но побесить Дейрика — дело святое. А я сейчас ей все быстренько расскажу. Все равно идти еще минут десять. Клифф, ломая схему звезды, смещается к нам с Керри. «Только делай это тихо», — сдается Хуч. Наш умник кивает и принимается торопливо рассказывать про транспортную систему Марфариса. Керри слушает его в полуха. Оно и не удивительно. Аристократка знает такие нюансы чуть ли не с детства. А мне интересно, очень, и мое искреннее внимание так листит клифу, что тот расцветает прямо на глазах. Его рассказ все больше обрастает научными терминами, но основную мысль я все же улавливаю. Путешествия тут проходят в том самом межгранье, где обитают перимы, артефакты, перехода, которые работники корпорации Верндери добывают из тел тварей за гранья, обладают способностью пробивать точечные порталы. Опытные лучи-модуляторы могут настраивать эти проходы на определенную точку на любом континенте. И вот, секундой ранее, ты стоял в степях на Ферема, а через мгновение греешь пузика на пляжах Фолиоки. «Портальные камни не скажу, что шутка редкая, но все же приходится на одну тварь из десяти», — поясняет Клифф. «Да и по силе создаваемого эффекта различаются. Вроде как, чем меньше тварь в нашем мире, тем мощнее артефакт вот из комари которого вы с риком заваливали выпал очень крупный откуда ты знаешь вердери резко останавливается оказывается он все это время внимательно слушал лекцию арчи легонько толкает его в плечо заставляя двигаться дальше и не останавливать процессию иначе привлечем внимание магистров что идут по обе стороны от колонны так я сам видел пожимает плечами клифф «Вы же сразу вырубились, а я стоял дальше, меня позже скосило». Дер Кратос из той разлагающейся туши вытащил камень размером с качан капусты. «Ставлю свою стипендию, эта махина может пробить портал до Эмиона». «До потерянного континента не построить путей», — отмахивается на него Рик, хмурясь и о чем то размышляя. Теперь понятно, почему отец так расщедрился. Наверняка затребовал в качестве платы этот артефакт. Я только и успеваю головой крутить, с жадностью ловя каждое брошенное слово. Из крупиц информации, что я успела почерпнуть в библиотеке, знаю, что потерянным континентом называют тот материк, на котором открылся нулевой портал. Тот, что первым запустил твари за гранья в Марфорис. Эмион, так исконно называется разрушенный материк, так и не удалось зачистить и отстоять. Люди ушли оттуда, оставив его монстром. А вот беспокойство Рика мне непонятно. Естественно, что старший Верндере будет гоняться за любыми могущественными артефактами, которые могут возвысить его транспортную империю. «Это плохо?» — осторожно интересуется Керри. «Неважно. В своей манере отрезает Дейрик, и больше к нему с вопросами никто не пристает. Даже я. Лезть дальше означает нарываться» а выведать нужные мне сведения я смогу либо в более спокойной обстановке, либо в обход в Верндере. Не один он всему голова. Вон, Клифф с удовольствием помог провести мне дополнительный ликбез. К тому же наша процессия наконец-то достигает вершины холма. В его центре нас ожидает Дер Кратес, по правую и левую руку которого стоят незнакомые мне мужчины. Чуть поодаль чего-то ожидает Дер Романюк. У ее ног ровными столбиками уставлены небольшие металлические кейсы. Замечая мой интерес, Интегра кивает в вежливом приветствии, и я отвечаю ей тем же. Затем взгляд натыкается на отца Рика. За ним располагается еще одна группа работников в форменной одежде с замысловатой эмблемой на груди. Что-то похожее на мерцающую линзу в переплетениях резных колец. «Эмблема Верндери», — всплывает в памяти — я вздрагиваю не нравится мне что воспоминания дель проявляются чаще всего от контактов с представителями этого заносчивого семейства искоса смотрю на рика, но на его лице все то же суровое выражение словно и не родного человека видит странные все же у них отношения вспоминается древняя реклама из детства где толпа народа упрашивает солдатика из почетного караула помахать маме ручкой Рик же мог банально улыбнуться папе Но нет, что младшие, что старший в Верндере стоят напротив друг друга с каменными лицами. Нас располагают по кругу, а капсулы с телами слетаются в центр, выстраиваются ровными рядами. Я осматриваюсь и замечаю среди магистров знакомые медицинские комбинезоны. Видимо, преподаватели подстраховываются на тот случай, если кому-то из студентов станет плохо. «Фло, Фиорину видишь?» чуть поворачивая голову, спрашиваю рыжулю. Она встает мне на плечо задними лапками, и я с удивлением отмечаю, что малышка знатно потяжелела, хотя выглядит при этом так же, как и раньше. Вспоминаю слова Интегры о третьей фазе Перимов, полное воплощение, когда наши хранители обретают физический вес. Вот и Флоренс, похоже, лихо развилась до третьей фазы. Или она в ней была, просто притворялась немощью. Вот она, Сопит мне в ухо лисица, отвлекая от размышлений. «Во втором ряду за вашим ректором». «Глаз с нее не своди. После церемонии попробуем перехватить». Шепчу ей в ответ и замолкаю под грозным взглядом Рика. Над холмом повисает тягучая, физически ощутимая тишина. Это вызывает смутную тревогу. Я понятия не имею о похоронных традициях этого мира. Не знаю, что должна делать и как себя вести». Уже одна эта церемония вызывает у меня недоумение. А что будет дальше? Вперед выступает Дер Кратос. Он обводит тяжелым взглядом наши стройные ряды и на одном выдохе командует. «Студенты! Призыв!» Со всех сторон доносится пронзительное «Ух!» Как будто сжали огромные меха. Друг за другом над студентами взвиваются прозрачные образы их перимов. Я заворожённо рассматриваю тех, кто в скором времени будет защищать этот мир от вторжения монстров, от тех тварей, что уже обживаются на просторах шести материков и несут угрозу мирным жителям. И невольно испытываю гордость за этих храбрых ребят, ведь они не дрогнули при нападении, вышли биться плечом к плечу вместе с маститыми магистрами. Чувство единения и общности настолько сильное, что меня распирает от желания поблагодарить Рика и ребят что приняли меня, что помогают, несмотря на ту дичь, какую творила Дель. Но я глушу этот порыв. Мы не привязываемся и не заводим близких друзей. Верно, Эля? Делаю себе внушение и вскидываю голову, чтобы не пропустить дальнейших событий. Но, к моему удивлению, ректор не выступает с посмертной речью. Он лишь удовлетворенно обводит взглядом ряды студентов и снова командует «Раздать почести!» Оба его помощника и ближайшие лекари берут металлические кейсы и принимаются разносить их командирам звёзд. Я даже шею вытягиваю, пытаясь разглядеть, что хранится в маленьких ящичках. «Что это?» — не выдерживаю я, никого конкретно не спрашивая. «Почесть или слеза всевидящего», — пожимает плечами Рик, которому уже вручили кейс. Он раскрывает его и перед нами на обитой синим бархатом поверхности Появляются шесть драгоценных капель. Они переливаются перламутровым блеском, а внутри будто бы плещется тьма. И что с этим делать? Продолжая рассматривать танец темной жидкости, уточняю я. «Как что?» — Удивленно вскидывает брови Арчи. Берет одну каплю и отдает своему левиафану, наглядным примером показывая, для чего нужны эти диковины. Перим послушно принимает дар, и моментально вспыхивается мягким бирюзовым светом. Остальные же угощают своих хранителей, и вскоре меня окружают горящие ярким светом разноцветные зверушки. Ну ладно, хмыкаю я и тяну руку к одинокой капельке. Но стоило мне только взять ее в ладонь, как Фло бьет меня лапой, выбивает почесть и тут же носом отшвыривает куда подальше. «Фло!» — прикрикиваю я на неё. «Это что за самоуправство?» Не буду я ничего принимать гневно оскаливается моя милая рыжуля ее шерсть вздыблена а сама лисица затравлена оглядывается настоящих рядом ребят что тут у нас раздается знакомый голос, а у меня сердце обмирает только этого не хватает не поворачиваясь я присаживаюсь и принимая судорожно искать укатившуюся каплю если понадобится я ее насильно в глотку флоренс засуну «Мы и так под постоянным подозрением. А тут еще ее гастрономические придирки. Я, может, тоже не фанатею от овощей, но ем же просто потому, что надо». Все в порядке, отец», — отвечает Рик, и меня накрывает тень. Бросаю взгляд через плечо с облегчением, понимая, что ребята, даже Керри, заслоняют меня от взглядов старшего Верндере. Серьезно? в голосе Дэра звучит неприкрытое удивление пополам с презрением. Защищаешь ее? Мне не зачем ее защищать, поскольку этого и не требуется. Дель просто уронила почесть. Рик не говорит, а рубит каждое слово, отчего всем вокруг становится понятна степень его доверия к отцу. Дэр аластес?» — Мелодичный голосок Интегры доносится до меня как раз в тот момент, когда я нахожу проклятую каплю. В чем дело? Зажимаю брыкающуюся фло под мышкой и с резким разворотом поднимаюсь на ноги. Я готова встретить врага лицом к лицу, и, судя по вытянувшемуся лицу Дера Аластаса Верндере, вид у него впечатляющий. Взлохмаченная, покрасневшая, с бешеным блеском в глазах и с отбивающейся лисицей, я сейчас больше похожа на городскую сумасшедшую, чем на примерную студентку. Ваша подопечная отказывается отдать дань уважения погибшим. Губы Аластаса искривляются в брезгливой ухмылке. «Ничего подобного», — в один голос утверждают парни. Куратор переводит недоумевающий взгляд с насупившихся ребят на старшего Верндере. Вокруг нас раздаются шепотки, которые очень быстро переходят в активное обсуждение. В чувствах сжимаю фло до легкого писка. «Молодец, моя хорошая». Даже на похоронах устроила представление. В любом случае... Интегра подходит ко мне и в успокаивающем жесте кладет руку на плечо. «Перим Дель слишком молода, ей не стоит участвовать в церемонии». Я в неверии скашиваю глаза на Дерру Романюк. Флоренс тоже затихает, явно впечатлённая, помощью откуда не ждали. «Но это немыслимо!» — продолжает возмущаться Дер Аластас. «И на нас обращают внимание уже не только студенты, но и преподаватели». «Это предусмотрительно!» парирует Интегра. Почесть для нестабильного перима опасна так же, как портальные камни в руках детей. При этих словах Дера Романюк полосует с кинжальным взглядом. Я вижу на его лице новую эмоцию. Старший Верндере ошарашен таким открытым вызовом. «Да воля ваша!» — уже через секунду отец Рика берет себя в руки, вновь принимая образ холёного аристократа. Чего еще можно было ожидать от этой неумехи, «Отец!» В голосе Дэрика звучит осуждение, и вспыхнувшие во мне гнев и обида затухают. «В конце концов, плевать на то, что думает этот заносчивый сухарь. Главное, чтобы сына своего на меня больше не натравливал». «Тихо!» — призывает к покою один из помощников ректора. «Проявите уважение к товарищам!» Аластес бросает на меня последний взгляд. Надо быть полным эмпатичным бревном, чтобы не считать в нем все, что дер в оставляет при себе. И все же, чем Дель так насолила этому могущественному человеку, что тот при любом удобном случае пытается от меня избавиться? Дель, постой в сторонке. Тем временем бросает мне Интегра подбородком, указывая на небольшую брешь в рядах звезд, как раз рядом с отрядом лекарей. И, пожалуйста, без сюрпризов. Последнее она говорит, глядя прямо на Фло. Рыжуля в ответ даже не огрызается, и мне хочется стиснуть ее до хруста в ребрах. Почему она слушается всех, кроме собственной хозяйки, а? «Слияние!» — отрывисто командует Дер Кратес, когда гомон на холме стихает, а Аластас возвращается к своим людям. Студенты послушные и без промедлений закатывают глаза, и отступают на шаг, словно бы входя в своих светящихся хранителей. От яркой вспышки я на секунду слепну, а когда зрение возвращается, от увиденного у меня неконтролируемо отвисает челюсть. Все, кто произвел так называемое слияние, застывают в прозрачных телах перимов. Невидимые волны энергии обвивают их тела, развивая одежду и волосы, поднимаясь к небу, и выходя из хранителей яркими потоками света. желтые, красные, зеленые, Сила всех цветов и оттенков закручивается в едином вихре над нами, и спустя секунду вокруг разливается невесомая, еле слышная мелодия или пение. Я никак не пойму, что это. Оно настолько ускользающее и нежное, что определить невозможно, что или кто издает этот звук. Одну я чувствую совершенно точно. Эта мелодия трогает до глубины души. В ней печаль и радость, тихая тоска и пожелание счастья. Волоски по всему телу встают дыбом, когда я осознаю, что это поминальная песня. а, -а, -а, -а тяну я не то в ужасе, не то в благоговении и оборачиваюсь к ближайшему лекарю. «Что это? Как это?» Почти полностью седой мужчина бросает на меня добродушный взгляд потом осматривает застывшую в шоке Флоренс. «Ты из неверующих?» Густой бас лекаря обволакивает и умиротворяет. Именно так должен звучать человек, чье призвание — спасать людей. Тревожность проходит сама собой, словно кто-то выкрутил регулятор на минимум. А лекарь, не дожидаясь моего ответа, тем временем продолжает. «Почести» или, как их называют, хромовники, «слезы всевидящего», помогают Перимам обрести новую форму единения с хозяином. «Но откуда эта музыка?» «Так звучат души?» — мужчина пожимает плечами. «Порой никаких слов не хватит, чтобы выразить боль утраты и надежду на то, что ушедших ждет лучшая судьба. Но душа всегда честна, и ее песнь не сфальшивит. Вот благодаря почестям Перимы и их хозяева воздают дань уважения погибшим в полной мере». Мы замолкаем, и если лекарь продолжает следить за обстановкой с чисто профессиональной точки зрения, то я наблюдаю за происходящим с благоговением. Теперь понятно, почему нет никаких громких прощальных речей. Все они будут пустым сотрясением воздуха, когда рядом звучит песнь душ. Оставшись не у дел, я первым делом проверяю, как там мои товарищи по звезде. Уверена, для них эта церемония не первая и, боюсь, не последняя. Но мне все равно за них боязно. И чего уж Юлить? Мне страшно за Рика. Вспоминается, как тяжело им удается использование сил когтя, вдруг и слияние для него опасно. Но глядя на умиротворенные лица ребят и Рика, мое сердце успокаивается окончательно. Пускай поют. Я бросаю взгляд на фло, которая испуганно жмется к моим ногам, и не знаю, злиться на нее или подбодрить малышку с одной стороны она меня жутко подставила, и теперь я выгляжу как минимум неблагодарный, а с другой стороны никто не знает, как поведет себя моя иномерная душа. Мои музыкальные вкусы далеки от этих чудесных напевов, не думаю что собравшаяся публика оценит рог завывания. приседая рядом с рыжулей, я все же обнимаю ее и та благодарно прижимается ко мне. спустя секунду я с удивлением понимаю, что фло мелодично фырчит. Встраиваясь в окружающую мелодию, а всю ее фигуру окутывает еле заметный фантом боевой формы с крылышками на загривке: Ты настолько едина со своим перимом, что она может передавать твое послание без слияния. Сверху раздается задумчивый голос интегры, и я резко вскидываю голову. Но куратор смотрит на меня без подозрения или агрессии, Наоборот, в ее зеленых глазах будто светятся два маленьких солнышка, в лучах которых хочется греться. Это очень редкая способность, не утрать ее! Бросает она напоследок и отходит к ректору, кивает ему и дер коме обращается к Ацурика. Дер Верндери, прошу, ваш черед. Аластас не удостаивает ректора ответом, он лишь дает знак работникам и те споро выбегают на единственно оставшийся пустым пятачок пространства в самом центре холма. Присаживаются в определенных точках, и только сейчас я замечаю узкие желобки, что тянутся по окружностям. Три или четыре круга, вписанные друг в друга. Уже спустя секунду они отделяются от поверхности Земли, зависая в воздухе, принимают вертикальное положение И внутренние кольца начинают хаотичное движение. «Первыми отправьте ребят из Афрелии, их больше всех». Несмотря на каменное выражение лица, голос ректора полон горечи. И я, наконец-то, ощущаю к нему хоть талику расположения. Все же за строгим фасадом жесткого управленца у Дера Кратоса скрывается доброе сердце, и оно болит за студентов. Двадцать восемь порткамов. — командует Аласта своим людям. Те быстрыми отработанными движениями принимаются вставлять в ячейке колец овальные камни. Их окрас переливается от фиолетового к черному, и я на автомате перевожу взгляд на лесу в моих объятиях. «Не теряй нашего единения», — тут же цитирует интегру она, но потом просительно добавляет. «И доверие». Я решаю плюнуть на это подозрение — Просто потому, что оно сейчас не к месту, просто потому что это фло, и уж у нее было столько возможностей меня прибить, сколько ни у кого в этом мире. Кольца, прокручиваясь еще пару раз, застывают в едином положении. Пространство внутри их контура плывет рваными росчерками, будто некто всесильный взял в руки ластик и принялся стирать этот мир. И вскоре я вижу внутри портала другое место. У них там закаты, море, даже сквозь дрожащую грань до нас доносятся крики морских птиц и дуновения бриза. А еще по ту сторону собралось очень много людей, и так же, как и мы, они находятся в состоянии слияния, встречая своих героев с положенными почестями. В проем проходит ректор и один из его помощников. С моего места не видно сейчас, что происходит в Афрелии, но через пару минут часть капсул... Одна за другой исчезают следом за Дэром Неокоми. Ребят передали на родную землю. «Покойтесь с миром», — всплывает в памяти, и я с удивлением обнаруживаю следы от тихих слез на моих щеках. Дальше церемония проходит по тому же сценарию. Еще 17 порталов приходится открывать сотрудникам Верндере. 17 проходов во все регионы континента Наферэм. И все это укладывается в полчаса. Постепенно песня вокруг затихает, как свечение перимов. Раздаются приглушенные голоса, но я пребываю в том состоянии задумчивости, когда вроде бы и есть мысли, а вроде и пустота. Мысленный дрейф, как я его называю. Ты как? Рик, который вновь подкрадывается совершенно незаметно, с тревогой заглядывает мне в лицо. Нормально, насколько это возможно. Отвечаю я, одной рукой вытирая лицо, а второй берясь за предложенную ладонь. Рик одним рывком поднимает меня на ноги и для устойчивости припечатывает к себе, прижимая за талию. «А как остальные? Ты?» Я смущаюсь, потому что бормочу не в попад. «Для вас слияние не вредно?» «Даже если бы было мучительно больно, мы бы все равно это делали», — отвечает Рик. «Если это единственная возможность дать понять нашим друзьям, как дороги они для нас и как мы ценим их жертву, я готов терпеть любую боль. Он отступает, но от меня не укрывается, что делает это с неохотой, словно ему не хочется разжимать руки и отпускать меня. И противное сердце радуется этому факту, потому что его порыв откликается в нем. Мне хочется ответить что-то проникновенное, что покажет и мое отношение к церемонии, но я не знаю, как это сделать. Все, что крутится в голове, либо отдаёт зубодробительным пафосом, либо напрочь клишированным нафталином. А потому я молчу. Всё-таки хорошая вещь — это почесть. Не можешь сказать «дай душе спеть за тебя». К нам подходят остальные ребята, и на их лицах я не вижу скорби, да как и у остальных студентов. Будто бы слияние очистило их, расцветило души новыми чувствами и эмоциями. И я в который раз поражаюсь мудрости тех, кто придумал этот ритуал. Звезды, тем временем призывает к вниманию Дер «Да, я называю вас звездами, даже несмотря на то, что часть ваших команд ушла. Вы по-прежнему лучи единой звезды, и теперь на вас лежит двойная ответственность». Раздавшийся со стороны Академии Грохот, больше похожий на трескучие раскаты грома, глушит слова ректора. Ощущение, словно небо, раскалывается на части. «Опять?» — в неверии стонет Керри и без дополнительной команды призывает только-только отпущенного буке. «Как и остальные парни, как и все вокруг. Отовсюду до меня доносится рев призванных хранителей. Но самое эпичное происходит, когда Перимов вызывают магистры. Они все поголовно в третьей фазе и абсолютно все громадные. У Дера Ректора это целый дракон. А чешуеть! выдыхаю я, в шоке разглядывая суматоху вокруг. «Что происходит?» «Новый пробой в Академии. Вот что происходит!» Зло цедит Дейрик, подзывая к себе когтя. «Среди нашей звезды, если не считать Фло, Перим единственный достиг третьего физического воплощения. А потому Верндере лихо запрыгивает на его спину и протягивает ладонь мне. «Надо спешить! Парни, позаботьтесь о Керри!» Хуч кивает с хмурым выражением лица, его поддерживают не менее суровые Арчи и Клифф. И только я подаю руку Рику, как над холмом проносятся неизвестные существа, закованные в стальные доспехи. На секунду хаос вокруг затихает, а через мгновение буквально все студенты разряжаются криками радости и ликования. Вскинув голову, я прикладываю ладонь козырьком к глазам и, наконец, замечаю, что диковинные создания несут на своих спинах воинов-мужчин и женщин. «В боевое построение!» Сквозь радостный гвалт доносится команда ректора. «Поможем нашим гостям!»